Пять миллиардов воздушных шаров. «В первый раз я надула его случайно», — говорю я. «Да что вы!» Мой собеседник скрещивает руки на груди и удобнее устраивается в кресле. Кажется, при этом он даже подмигивает, но я не уверена. Свет слишком яркий, чтобы я могла как следует рассмотреть его лицо. Да, так и было. Перед Новым годом в офис привезли целую коробку шаров, а насос забыли. И гели тоже не доставили вовремя. Мы ждали несколько дней, и дальше уже откладывать было нельзя. Так что я взяла один шар и надула сама. «Стоп!» Этот голос раздается откуда-то сверху. «Звук ужасный! Поправьте на ней микрофон!» Мой собеседник морщится, пока с меня снимают микрофон и снова прикрепляют чуть выше. Узкое лицо, узкие плечи, тонкие пальцы. Говорят, каждый день его смотрят 14 миллионов. Но сейчас он похож на паука. Голодного, нервного и такого усталого, что нет сил даже как следует плести паутину. И как же можно надуть шар случайно? Я имела в виду, что он случайно получился таким. Я надула их несколько штук, и только потом заметила, что они необычные. Что в них было необычного? У всех них внутри был одинаковый рисунок, и он казался объемным, почти живым. Но главное, что шары взлетали в воздух без всякого гелия. «Как отреагировали ваши коллеги?» — спрашивает он. Он спрашивает так, как будто ответ ему не слишком интересен. И это понятно, потому что ту же историю каждый из нас уже рассказывал несколько десятков раз. Как сначала мы просто смеялись, потом пробовали надувать шары по очереди, и оказалось, что все они летают, но у каждого из нас получается свой рисунок, который повторяется почти точь-в-точь, точь. сколько шаров не надуй как потом мы открыли бутылку шампанского из новогодних запасов, как еще минут через 10 на шум вышел технический директор, и на этом праздник закончился, а началось черт знает что. Мы надували шары, звонили по всем возможным телефонам и вытаскивали из-за праздничных столов людей за день до начала длинных каникул. Мы снова надували, рассылали фотографии и электронные письма, орали в телефонные трубки. В конце концов, мы даже отправили один факс в лабораторию крошечного городка на краю географии. Не спрашивайте, как нам это удалось. Именно эта лаборатория из трех человек оказалась единственной, кто согласился принять нас вместе с шарами в 18.00, 31 декабря. «Пожалуйста, лица попроще, дорогие», — гремит голос сверху. «У нас история успеха, а не сбор средств для паллиативных пациентов». Я уверена, эти три человека ни разу не пожалели о своем решении. Сколько, вы, говорите, уже было продано шаров, сколько вы заработали, продолжает мой собеседник, криво улыбаясь. Точной финансовой отчетности пока нет, но мы продали около пяти миллиардов штук. Так что да, эти трое точно не пожалели. Но все не так просто, конечно. Это сейчас их логотип с воздушным шаром, вылетающим из пробирки, встречается чаще надкусанного яблока. А тогда снег валил не переставая, дороги превратились в сугробы, а мы явились в лабораторию ближе к ночи с помятыми рожами и коробкой шаров. Свет отключился, но, к счастью, у них был генератор, который работал на дизельном топливе и, кажется, вонял на весь свет. «И они стали первыми, кто хакнул воздушный шар?» «Ха-ха-ха!» — -ха", по слогам произносит голос сверху. «Дайте ему уже кто-нибудь кофе и коньяку добавьте, ладно?» А вы пока отвечайте, не томите. Похоже, что все произошло из-за неправильных условий хранения. Структура шаров изменилась. И нам удалось воссоздать нужные условия в лаборатории. Если коротко, материал, из которого мы делаем шары, реагирует на углекислый газ. Благодаря этому внутри образуется объемное изображение. А сам шар взлетает. Мы до сих пор вспоминаем холод, снег, свежедоставленную пиццу, которую невозможно проживать, оборудование, которое устарело 30 лет назад, допотопные реактивы. Но эти трое оказались гениями. Не иначе, как сама судьба помогла нам в тот вечер отправить факс, купить билеты на самолет и выйти из древнего кукурузника живыми. Правда, что иногда внутри шара появляются картинки, которые двигаются как кино? Конечно, правда. Иногда это просто статическое изображение, а в некоторых случаях есть динамика. Это зависит, скажем так, от интенсивности переживаний конкретного испытуемого. «Умоляю, будьте проще!» — гремит голос сверху. «И тоже накапайте чего-нибудь в кофе!» Чем сильнее эмоции — радость, грусть, боль, злость — тем более ярким и живым получается изображение. И чем больше эмоций вы вливаете в шар, тем лучше себя чувствуете после. Самые тяжелые воспоминания, самые сокровенные мечты, самые горькие печали. Собственно, благодаря этому наши шары и используются так широко в терапии по всему миру. Это единственное средство для снятия стресса с моментально доказанной эффективностью. «Стоп!» — гремит голос. «Запрещенная формулировка!» «Простите, это одно из официально зарегистрированных средств, которые могут снижать стресс». «А как получилось, что ваши шары стали продавать по рецептам?» «О, это требование регулятора. Все дело в безопасности. Если эмоции слишком сильные, шары превращаются в настоящие бомбы, и они… они разрушают», — говорю я. «Чего я не говорю, так это того, сколько нам пришлось заплатить регулятору, чтобы они стали рецептурными. Единственные шары, которые продаются в аптеках. Только по рецепту» только под наблюдением сертифицированного специалиста. Представьте себе масштаб явления. Из забавы наши шары превратились в научное достижение и национальную гордость, а деньги потекли рекой. Производство, мерч, обучение сертифицированных специалистов и предзаказ на полгода. Наши шары оказались нужны всем – брошенным, усталым, разочарованным, злым, безответно влюбленным правду самых страстных шары действительно взрывались, изрыгая дым и пламя, или рассыпая вокруг небольших, но очень реалистичных трёхмерных чудовищ, которые разбегались и пугали всех, кто оказался поблизости. И все таки я не понимаю, как именно появляется картинка внутри. Какой механизм тут работает? А это наш секрет. Но, может быть, вы хотите попробовать? Я достаю из кармана серебристый шар. Мой любимый цвет. «Стоп!» — гремит голос сверху. «Уберите продукт из кадра!» Но я протягиваю шар своему собеседнику. «Разве так можно? Это законно?» — спрашивает он. «Без рецепта». «Конечно, незаконно, но мы никому не скажем». «Стоп!» — гремит голос. «Закончили!» Свет гаснет, в студии пусто. «Можно? Он не взорвется?» — спрашивает мой собеседник. Без ярких ламп он кажется еще более бледным и потерянным. Не волнуйтесь, я буду рядом. Я же первый в мире сертифицированный эксперт. Не забывайте. Он усмехается и с опаской подносит шар к губам. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать. В этот раз не будет ни взрыва, ни огня, ни чудовищ. Он слишком устал и, кажется, грустит. Он делает глубокий вдох и потом резкий выдох, необычно сильный для такой узкой грудной клетки. Затем еще несколько коротких вдохов и выдохов. Шар наполняется воздухом, И сначала становится совершенно белым, но почти сразу эта молочная дымка распадается на снежные хлопья. Они кружатся и медленно падают вниз, на крышу маленького домика в глуши. Над крыльцом тусклая лампочка, а на ступеньках сидит худенький мальчик с узким лицом. Ему холодно, он совершенно один, а запасы снега кажутся бесконечными. Шар заполнен. Мой собеседник его перевязывает и подносит прямо к лицу прижимается носом. Мальчик внутри обхватывает себя руками и растерянно смотрит вверх. Еще секунда, и шар полетит к потолку. «Подождите», — говорю я. «Вообще-то так не положено, но просто подождите. Не отпускайте». Я нащупываю в сумке ручку и резко втыкаю ее в серебристый бок. «Хлопок очень громкий. Акустика в студии отличная». На мгновение становится холодно, и ледяные, совсем настоящие снежинки, впиваются в лицо. Тусклая лампочка гаснет, дом разваливается на части, но мальчика мой собеседник успевает подхватить на лету. Мальчик щурится, стряхивает с себя снег, испуганно оглядывается по сторонам, но потом садится по-турецки прямо в центре узкой ладони. И сначала они смотрят друг на друга одинаковыми прищуренными глазами, А потом мой собеседник нежно прикасается к голове мальчика губами и аккуратно усаживает его в карман рубашки, прямо к сердцу.